Глава 34. Стоило закипеть в воде в чугунке, как что-то снова пошло не так. То отвар приобретал мутный серый оттенок вместо нужного золотистого, то запах получался слишком едким, обжигающим горло, то на дне оседал густой осадок, словно сам темный дух проклятия вмешивался в мою работу. Каждый раз я с отчаянием выливала испорченное зелье. И приступала снова, ведь оно должно было стать основой ритуала. С него все начиналось и на нем заканчивалось. Пока этот этап не пройден, исцеление Аманды нельзя было начинать. Очень скоро имеющиеся запасы закончились, и мне пришлось просить Жаннет сходить в город за новыми ингредиентами. Она приносила все без лишних вопросов, но в душе я чувствовала себя виноватой. Слишком часто мои неудачи заставляли ее бегать по лавкам. Ведьмовство выпивало из меня слишком много. С каждым днем я все сильнее ощущала слабость, руки дрожали, сердце билось неровно. Иногда внезапно темнело в глазах, и я вынуждена была опираться на стол, чтобы не упасть. Я понимала, это не только из-за беременности. Сама магия вытягивала из меня силы. Приходилось останавливать работу, садиться или ложиться, закрывать глаза и ждать, пока головокружение отступит. Я не привыкла быть такой беспомощной, но выбора не было. Нельзя бросить начатое, когда на кону жизнь Аманды. Так прошла неделя, наполненная тревогой, неудачами и ожиданием. Пока на седьмой день у меня, наконец, не получилось сварить то, что требовалось — идеальное по консистенции, цвету и запаху зелье. Не став медлить, я сразу же собрала все необходимое для ритуала и пошла в комнату Аманды. В тот вечер как раз прибыл Теодор, впервые после нашего непростого разговора в кабинете его отца. Карета подкатила к дому уже в сумерках. Я услышала скрип ворот и стук копыт по мощёному двору, но не стала отвлекаться от подготовки. За эту неделю я так погрузилась в работу, забыв обо всем на свете, что теперь сама мысль о встрече с Теодором вызывала смятение. Он вошел в дом, а затем в комнату, быстрым шагом, усталый после дороги, но глаза его сразу нашли сестру. Не стал задавать лишних вопросов, лишь склонился к команде и поцеловал ее в макушку. Затем осторожно поправил одеяло, словно боялся потревожить лишним движением. В его сильных руках было столько бережности, что у меня в груди болезненно кольнуло. Я стояла у окна, наблюдая, как он наклонился к ее лицу и что-то прошептал. Аманда слабо улыбнулась, но сил для ответа у нее не находилось. Теодор выпрямился и повернулся ко мне. Его взгляд был напряженным, слишком пристальным, будто он искал на моем лице ответ еще до того, как спросил. «Ты готова?» Я кивнула. «Да, самое время провести ритуал». Дом дышал ночной тишиной. Даже старые балки не скрипели, будто все вокруг затаило дыхание в ожидании. Снаружи, за окнами, ветер гонял сухие листья по мощёной дорожке, но внутри царила неподвижность. Мальчики давно спали, служанки тоже разошлись по своим комнатам. Лишь в камине внизу потрескивал огонь и это едва слышное эхо тепла поднималось по лестнице. Я зажгла свечи одну за другой. Их свет мягко разгонял темноту в комнате Аманды. На полу медленно прорисовывался магический круг, линии, вплетенные в узоры, руны, которые я перепроверяла по три раза, чтобы не ошибиться. В центре я поставила чугунок с зельем, густым, тягучим, отрывающим золотистым сиянием. «Тебе не обязательно быть здесь», — тихо сказала я, чувствуя его взгляд. «Я останусь», — твердо ответил Теодор. «Если что-то пойдет не так, ты не будешь одна». Я хотела возразить, но не смогла. Вряд ли он собирался меня слушать, даже если бы ритуал мог ему навредить. «Тогда отойди подальше к двери». Аманда лежала с закрытыми глазами. ее дыхание было тяжелым, неровным, Я подняла руки и начала читать заклинания. Слова звучали хрипло, как будто застревали в горле, но с каждой новой строчкой светлая магия вспыхивала ярче, наполняя круг. Девочка застонала и забилась в бреду. На ее шее и груди снова проступили черные вены. Они пульсировали, словно живая паутина, и ползли все выше. Я усилила голос, но магия не слушалась. Линии круга начали трещать — Огонь свечей трепетал, собираясь погаснуть. Меня кидало то в жар, то в холод, дыхание сбивалось. Я чувствовала, как силы уходят, будто ритуал, как и зелье ранее, вытягивал из меня саму жизнь. Но я не сдавалась, концентрируя всю себя на магических словах и вспыхивающих одна за другой рунах. Вопреки всему, слабость все же накатила, накрыв меня с головой. Я покачнулась. «Мэлори!» Теодор оказался рядом, крепко удержал меня за плечи, не давая упасть. Его ладони были горячими, и от прикосновения вдруг стало легче. Словно часть его силы передалась мне вместе с этим прикосновением. Я мысленно вцепилась в заклинание, будто в спасательный круг, дочитала последние строки и выпустила магию на свободу. Аманда вскрикнула, забилась в конвульсиях. черные вены пульсировали и пузырились — лопались, шипя и выпуская тошнотворный запах серы. И вот, наконец, проклятие вырвалось наружу. Над кроватью поднялся клубок черного дыма, завихрился, потянулся к окнам, к дверям, к Теодору. «Нет!» — выкрикнула я и принялась быстро наговаривать последние строки ритуала, вплетая в слова всю себя. Магия вспыхнула, осветив золотом всю комнату. Искрящаяся сеть сомкнулась вокруг тьмы купол на груди раскалился до красна. Боль полоснула по коже, но я выдержала. Стиснула зубы, влила последнюю каплю светлой силы, и дым взорвался волнами пульсирующей энергии. Меня отбросило прочь, но Теодор устоял на ногах и удержал нас обоих от падения. Я медленно опустилась на колени, тяжело дыша и дрожа всем телом. Круг погас, свечи потухли сами собой. В комнате остался только запах Гарри и едва слышный плач Аманды. Несколько секунд она словно не понимала, где находится, потом с трудом приподнялась на подушках. Щеки ее были бледны, но взгляд уже не казался затуманенным. «Тео, братик, ты тут?» — прошептала она. Он устремился к ней, приподнял над кроватью и крепко обнял. Я не выдержала. Облегчение разлилось по жилам, Слезы обожгли глаза. Все это время я боялась, что опоздаю, что сил не хватит, что снова увижу, как черные вены затягивают ее сердце. Но Аманда дышала ровно. Она жила, смотрела на меня над плечом брата и тихо улыбалась. Спасибо, Мелори, проговорила она. Спасибо тебе большое. Потом девочка вздохнула и прикрыла глаза. Тело ее обмякло под действием крепкого восстановительного сна. С завтрашнего дня ей предстояло пить настоявшееся в котелке зелье. Оно не только отдало нужную энергию в ритуал, но еще и впитало в себя его силу. Теперь это снадобье очень быстро исправит последствия проклятия. Теодор уложил сестру обратно в кровать, укрыл одеялом и обернулся. Я почувствовала на себе его взгляд. Слишком личный слишком открытый и пронизывающий меня жаром до самого сердца. «Давай». Он подошел и протянул мне руку, помогая подняться с колен. «Ты невероятная, Мэллори. То, что ты сделала для нас, бесценно». Его ладонь задержалась на моей дольше, чем следовало. Я попыталась отнять пальцы, но он сжал их мягко, уверенно, безмолвно заявляя о своих намерениях. Он не собирался отпускать меня, а мне хотелось бы остаться. Но я вспомнила о том, что под сердцем растет ребенок, о том, что его покойный отец — чудовище, едва не сломавшее мою жизнь, и что я сама — чужая в этом богатом доме, чужая в судьбе Теодора. Мы слишком разные. Я не имела права на эту другую жизнь. Это было проклятие на семью. Выговорила я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Аманда пострадала первой, потому что была слабее. Если бы она умерла, дальше оно перешло бы на тебя. Он поменялся в лице, глаза потемнели, а губы плотно сжались. «Кто-то желал уничтожить весь ваш род», — продолжила я тише. «Ты догадываешься, кто мог это сделать?» Какое-то время он молчал, и я поняла, скорее всего, у него есть кандидат а может, даже не один. «Я подумаю об этом. А тебе нужно отдохнуть», — сказал он. «Ты побледнела. Как себя чувствуешь?» «Справлюсь», — выдохнула я и улыбнулась, хотя сил почти не осталось. «Но сейчас...» «Да, мне нужно поспать». Последующие дни тянулись будто в полусне. Аманда с каждым утром выглядела все лучше. Она чаще улыбалась, радуя здоровым румянцем на щеках, гуляла по саду, хорошо ела. Мальчики носились по двору вместе с бураном, и их звонкий смех разносился эхом по каменным стенам. В доме становилось светлее, будто он откликался на жизнь, вернувшуюся в него. Но сама я чувствовала обратное. Силы уходили. По ночам мучили кошмары. Снился полуразрушенный отчий дом, опутанные паутиной и пылью балки, слышался шепот в стенах и болезненные стенания. Дом словно звал на помощь, протягивал ко мне руки в мольбе и кричал о своей боли, а я каждой клеточкой тела ощущала, что должна помочь ему. С каждым днем это чувство становилось все сильнее, навязчивее. Я понимала, если не вернусь, в конце концов, это плохо для меня кончится, а вместе со мной пострадает и ребенок. Однажды вечером, когда мальчики уже спали, а в доме царила тишина, Мы с Теодором остались наедине. Он сидел в кресле у камина, задумчиво глядя в огонь, я, напротив, сжимая руки на коленях. Мне было страшно произнести вслух то, что зрело во мне все эти дни, но промолчать я не могла. «Теодор», — начала я, и он сразу поднял на меня взгляд. «Как только Аманда окончательно поправится, я вернусь в свой дом, в родительский». В его глазах мелькнуло изумление, — Он не ожидал такого. Я спешно продолжила, пока не потеряла решимость. Дом зовет меня. Я должна быть там. Это важно для моей магии и ребенка. Но... Он нахмурился, едва заметно подался вперед. Здесь тебе спокойнее. Здесь все, что нужно. Не все, покачала я головой. Я чужая в этих стенах. Но там, в своем доме, я часть его, и он часть моего рода. Теодор долго смотрел на меня, и я видела, как в его глазах вспыхнула боль, которую он пытался скрыть. Думала, он будет возражать, переубеждать меня, но вместо этого медленно выдохнул и кивнул. «Я помогу восстановить твой дом», — сказал он тихо, почти шепотом. «Это будет моей благодарностью за Аманду». Я опустила взгляд, чтобы не видеть его лица, потому что сердце разрывалось. Между нами повисло молчание, тяжелое и острое. Мы оба старались не встречаться глазами, но каждый из украдкой брошенных взглядов говорил больше, чем слова. Я знала, если позволю себе шаг навстречу, пути назад не будет».